Эпилог. Утренний луч из солнца скользнул по моим волосам, затем по лицу. Я блаженно откинулась на бархатную спинку стула и закрыла глаза. Спать хотелось до да безобразия, и я ничего не могла с этим поделать. Из приоткрытых дверей потянуло типографской краской. Запах заставил вспомнить, где я нахожусь. И всё остальное, что произошло за это время, Я бросил сонный взгляд на свой новый кабинет. Лисий, нам удалось, прозвучал звонкий голос из-за приоткрытых дверей. В кабинет ворвался Йоршик, размахивая бумагой с королевской печатью. Что случилось, Клемент? Благодарность лично от короля. Да ну, удивилась я. С чего бы это? За последнюю статью. Его величество оценил то, как мы доносим правду населению Арании. И просил продолжать в том же духе. Акции подскочили сразу на несколько пунктов, и мы обгоняем Вечернюю ранью по продажам в разы. Все только и твердят о том, что случилось, а сам Рауль Вардак куда-то сбежал, спрятался до поры до времени. Здорово, Ёршик. Что-то ещё? Я пока не до конца осознала своё новое положение в обществе. Когда мама, вернувшись из поездки, узнала, что редакция теперь моя, то удивилась не меньше меня. Но была рада, что всё так повернулось. Конечно же, она не знала правду, а я не стала ей говорить, не стала говорить о папе. Ей не знала их отношений до конца. Если он захочет, то сам объявится. Мама лишь спрашивала меня, куда пропала наша Леона. Я ответила, что отыскать новую канонку теперь не составит большого труда. Да. Я и сама не знала, куда подевалась ведьма и что с ней стало. Фелиция, ты меня слышишь?" орал Ёршик не в ухо. "О чём опять задумалась?" "Чего?" я подпрыгнула в кресле. "Хотела ещё что-то сказать. Тебе приглашение вместе с благодарственным письмом. Хорошо, мой жети." Я схватила запечатанный конверт, открыла, не понимая, что же хочу увидеть. "Что? Приглашение в оперу от нового королевского мага?" Новый королевский маг пригласил тебя в театр, удивился Ёршик. Как странно. Не то слово, прошептала я и спрятала приглашение в ящик стола. Встреча была назначена недалеко от здания театра, куда уже стекались толпы зрителей: вычурно одетые дамы с кавалерами, графы, бароны и просто зажиточные горожане. Премьера обещала быть великолепной. и про новую постановку уже судачила вся столица ранее. Если бы я только знала, как выглядит этот новый главный маг. Я повернулась к нашему кучеру, Ронни. Будет ждать меня на этой площадке, понял? Мужчина кивнул. Подожду, сколько требуется. Надеюсь, представление закончится не поздней ночью. Я уже не слушала его. Выскочила из экипажа, поправляя прическу и новую голубую шляпку с пушистыми перьями. Я знала. что выгляжу сногсшибательно. Во мне появилась точь, чего мне так недоставало уверенность в себе. Хотя я не понимала, кого собралась очаровывать. А Мак не пунктуален. И почему он назначил мне встречу именно здесь, у этого фонтана? Странно. Ведь это исключительно деловой разговор, хоть и в неофициальной обстановке. Я скучал по тебе, Фелли. Послышался за спиной знакомый баритон. Я повернулась и не сразу поверила своим глазам. Передо мной стоял чуть улыбающийся Майнард в человеческой пастасе. Дорогой серый костюм сидел на нём как влитой. В руке неизменная трость, ледяные волосы собраны в хвост и прилизаны. Он смотрелся элегантно, но при этом строго. Я начала задыхаться, сердце казалось выпрыгнет из груди. "Ты? Ты здесь? Как ты здесь оказался?" Я же обещал, что мы когда-нибудь вместе сходим в театр. Теперь у меня новая должность. Мейнад приподнял бровь и улыбнулся, а потом тихо добавил: "Я люблю тебя, Фэлли. Надеюсь, ты сможешь простить меня". "Сможешь ведь? Теперь я переехал сюда надолго". "Нет". Я прищурилась и съебалась на Тироуном. Держалась из последних сил, но ноги сами рвались к демону. "Фэлли, пожалуйста!" моляще взглянул на меня Мэй. Я не выдержала. Я так соскучилась, что хотелось поколотить его, надавать пощёчин и даже не знаю, какое из чувств преобладало. Но пощёчины всё же решила оставить на потом. Я бросилась к Мэю, забыв обо всех правилах приличия. Он приподнял меня за талию и поцеловал. Наш поцелуй длился вечность, и мне уже было всё равно, что подумают о нас прохожие. В леди редали со столичной газеты, целится на улица с королевским магом. Я уже поняла, что именно Мейнарда определили на эту должность. Я думала, ты не вернёшься, считал, что всё кончено. Папа сказал: "Совсем растерялась я нежность в объятиях любимого мужчины". Эрсум всё понял. Мейнард отстранился, серьёзно посмотрев мне в глаза. Я сказала ему, что не могу жить без тебя. Подал рапорт на увольнение. Чтобы не отпускать меня, он предложил новую должность, а ещё пришлось объясняться, зачем мне понадобились свои агенты. А правда, зачем? Нахмурилась я, вспоминая о забытом свидании. Это была личная просьба императора Рейнельда. Он боялся потерять позиции в империи, а для этого ему нужна пара-тройка своих людей. Ты меня понимаешь? Я был должен ему. Но вопрос уже истерпан, помогло раскрытие дела тени Ах и осколках. А ведь это сделали мы с тобой при помощи Арсума и Варты, разумеется. И надолго ты воронию? Ещё не веришь своему счастью, спросила я. Пока не найдётся другого дела, но это не помешает нам. О чём ты говоришь? нахмурилась я. Помнишь 18 демонических феечек? Нужно вплотную заняться этим вопросом. Хватит и одной, фыркнула я. Идём. кивнул он. Что, прямо сейчас и начнём? Удивленно спросила я. Мэй рассмеялся и снова принялся меня целовать. Словно мы в вечность не виделись, хотя прошло всего пару недель. Я, конечно, разделяю твое желание приступить к процессу, но сначала театр. Таинственно сообщил он. Потом поедем ко мне, все ночи теперь наши. Без тени, сомнения и осколков сожаления. Ты согласна, Фелиция? Такого замечательного предложения я даже не ожидала, если честно. Если пообещаешь никогда не скрывать от меня правду, какой бы она ни была. Обещаю. Мейнар склонил голову. Я взглянула в его Мариновы глаза, кажущиеся тёмными вечерним небом Арании, и вдруг поверила ему. Если счастье рядом, не стоит от него отказываться. Кто знает, Что произойдёт с нами завтра? Ведь если по свету ходят странные домыслы, это не значит, что они не могут оказаться правдой. Главное знать, как верно их воспринимать.